Глава четырнадцатая. 2110 год. Укрытие один. Пока Трой в одиночестве читал отчеты по двенадцатому укрытию, психологи держали его дверь закрытой и приносили ему еду. Он раскладывал документы на клавиатуре на безопасном расстоянии от края стола. Так он не мог закапать бумагу слезами, когда начинал плакать. Он почему-то никак не мог сдерживать слезы. Психологи заставляли его соблюдать строгую диету, а в последние два дня не давали полагающихся лекарств, чтобы Трой изучил отчеты, сохраняя трезвость ума, без забывчивости, вызываемой таблетками. Он должен закончить работу в срок. А потом, когда он во всем разберется и запишет выводы, ему дадут что-нибудь, способное приглушить душевную боль. В его мысли... Вмешивались образы умирающих людей, картина того, что происходило снаружи, как они задыхались и падали на колени. Рой помнил, как отдал приказ, и больше всего сожалел о том, что заставил кого-то другого нажать кнопку. Лишившись препаратов, он стал вспоминать больше. Начал вспоминать отца события до ориентации, и его тревожило, что смерть миллиардов людей — стертых с лица планеты, породила в нем лишь глухую внутреннюю боль, в то время как воспоминания о нескольких тысячах обитателей двенадцатого укрытия, выбегающих навстречу смерти, вызывали в нем стремление свернуться в комочек и умереть. Лежащие на клавиатуре отчеты поведали ему историю о тени, человеке, у которого сдали нервы, о руководительнице IT, не сумевшей разглядеть поднимающуюся к ее ногам тьму, и о достаточно честном начальнике службы безопасности, сделавшем ошибочный выбор. Все сводилось к тому, что несколько в целом достойных людей наделили властью не того человека, а потом заплатили за невольную ошибку. На полях отчетов имелись ключевые коды для каждой подтверждающей видеозаписи. Это напомнило Трою об одной старой книге. Ссылки в ней были оформлены в таком же стиле. Код Jason-217 вывел на экран запись о тени руководителя IT. Трой стал отслеживать развитие событий на своем мониторе. Парень, на вид чуть моложе или чуть старше 20 лет, Сидел на полусерверной спиной к камере. Сбоку виднелся уголок пластикового подноса, стоящего у него на коленях. Парень склонился над едой. Выпирающие позвонки отбрасывали пятнышки тени на ткань комбинезона. Прой наблюдал. Он взглянул на отчет, чтобы проверить отметку времени. Ему не хотелось пропустить нужный момент. Правый локоть Джейсона на экране ритмично двигался. Казалось, что он ест. Нужный момент приближался. трой заставил себя не моргать, и от этого усилия у него заслезились глаза. Джейсон вздрогнул от какого-то звука и посмотрел в сторону. На мгновение стал виден его профиль, угловатое лицо, изможденное после недель лишений. Он схватил поднос с коленей. И тут Трой впервые заметил его закатанный рукав. А когда парень возился с манжеты, раскатывая рукав обратно, Трой заметил темные параллельные линии поперек его предплечья. И ничего похожего на нож на подносе. На оставшейся части записи Джейсон разговаривал с руководительницей IT. Та обращалась с ним по-матерински нежно, касалась плеча, сжимала локоть. Трой даже смог представить ее голос. Он разговаривал с ней раз или два, принимая отчеты. Еще через неделю-другую они назначили бы время побеседовать с Джейсоном и официально ввести его в должность. Запись закончилась тем, как Джейсон спустился в помещение под серверной, в тень, поглотившую тень. Руководительница IT, реальная глава 12-го укрытия, Немного постояла одна, потирая подбородок. Она выглядела такой живой. У возникло детское желание протянуть руку и погладить монитор кончиками пальцев, выразить признательность этому призраку, извиниться за то, что он ее подвел. Но вместо этого он заметил нечто такое, что было пропущено в отчетах. Он заметил, как ее тело чуть дернулась в сторону люка, потом она остановилась, замерла на секунду, отвернулась. Рой щелкнул по ползунку в нижней части видео, чтобы увидеть это снова. Вот она поглаживает плечо Джейсона, говорит с ним, парень кивает. Сжимает его локоть, на ее лице озабоченность за него. Он заверяет ее, что все хорошо. Но как только он ушел, а она осталась одна, сомнения и страхи овладели ею вновь. Трой не мог знать этого наверняка, но мог почувствовать. Она знала, что у нее под ногами накапливается мрак, и здесь был ее шанс уничтожить его. Это читалось по ее озабоченности, порыве двинуться в том направлении. Но всё же она передумала и отвернулась. Рой поставил видео на паузу и записал отметки времени. Психологам нужно будет подтвердить его открытие. Перелистывая бумаги, он задумался, есть ли еще записи, которые ему нужно пересмотреть заново. Достойная женщина была убита, потому что не смогла заставить себя сделать то же самое. Убить, чтобы защитить. И шеф службы безопасности выпустил на волю монстра, овладевшего искусством скрывать свою боль, парня, научившегося манипулировать другими и желавшего выйти». Трой напечатал свои выводы. В отчете он отметил, что это опасный возраст для обучения. «Вот наглядный пример. Парень лет двадцати». Это возраст, когда сомнения глубоки, а самоконтроль еще слабый. Трой задал в отчете вопрос, может ли человек в этом возрасте быть готовым к такому испытанию. Упомянул первого ученика руководителя айти которого вводил в должность, и вопрос, заданный парнем, наслушавшимся баек от слабоумной прабабушки. Правильно ли обрушивать на кого-либо такую правду? Можно ли ожидать от человека в столь уязвимом возрасте? что он выдержит подобный удар, не пошатнувшись. Но не стал добавлять вопрос, который задавал себе, можно ли вообще быть готовым к такому. Он написал, что это прецедент, показывающий, что некоторые руководящие посты должны иметь ограничения по возрасту, и пусть человек проработает на этой должности меньше времени, из-за чего большему числу кандидатов придется сидеть в заперти под серверной и осваивать наследие, но не лучше ли проводить эту чертову процедуру чаще, чем рисковать всем, как это случилось в двенадцатом? Рой знал, что его отчет мало на что повлияет. Безумие запланировать невозможно. Когда революции, выборы и передача власти происходят достаточно часто, рано или поздно бразды правления окажутся в руках безумца. Это неизбежно. И вероятность такого была учтена при планировании. Вот почему построили так много укрытий. Он встал из-за стола, подошел к двери, шлепнул по ней ладонью. В углу кабинета загудел принтер, выдал четыре страницы распечатки. Прой взял их. Они были еще теплыми. Когда он вкладывал их в папку. Отчеты о только что умерших и еще умирающих. Он ощущал, как из этих отпечатанных страниц выходит тепло и жизнь. Вскоре они станут такими же холодными, как и воздух вокруг них. Он взял со стола ручку и подписался в конце отчета. В замке повернулся ключ, дверь открылась. «Уже закончили?» — спросил Виктор. Седой психолог подошел к столу, опустил в карман звякнувшие ключи, Он держал пластиковый стаканчик. Трой подал ему папку. Все признаки имелись, сказал он. Но никто не принял их во внимание. Виктор взял папку и протянул ему стаканчик. Трой набрал на своем компьютере несколько команд и стёр с него копии видеозаписей. Для предсказания и предотвращения таких проблем камеры оказывались бесполезны. Их было слишком много чтобы просматривать все сразу. Проще говоря, невозможно набрать столько людей, чтобы они сидели и наблюдали за обитателями всех укрытий. Смысл камер заключался в том, чтобы рассортировать обломки уже после случившегося. «На вид неплохо», — заметил Виктор, пролистав папку. Пластиковый стаканчик с двумя таблетками стоял на столе Троя. Ему увеличили дозу по сравнению с той, которую он принимал в начале смены. Довесок был нужен, чтобы заглушить боль. «Принести вам воды?» Рой покачал головой. Помедлив и глядя на Виктора поверх стаканчика, он спросил. «Как по-вашему, сколько еще пройдет времени? В смысле, в двенадцатом укрытии, прежде чем все там умрут?» Виктор пожал плечами. «Полагаю, недолго». Несколько дней. Трой кивнул. Виктор укратко и наблюдал за ним. Трой запрокинул голову и вытряхнул таблетки в рот между дрожащими губами. На языке появилась горечь. Трой изобразил, будто глотает. «Сожалею, что такое произошло в вашу смену», — сказал Виктор. «Я ведь знаю, что это не та работа, на которую вы соглашались». Трой кивнул. «Вообще-то я рад» что это случилось в мою смену, — ответил он, немного подумав. — Уж лучше в мою, чем в чью-то. Виктор погладил папку. — Я дам о вас хороший отзыв в отчете, — сообщил он. — Спасибо, — произнес Трой, понятия не имея, за что, собственно, он благодарит. Махнув папкой, Виктор наконец-то повернулся, чтобы уйти и устроиться за столом в кабинете напротив где он может сидеть и время от времени поглядывать на Троя. И в тот момент, когда Виктор повернулся к нему спиной, Трой выплюнул таблетки на ладонь. Шевельнув мышкой и пробуждая монитор, чтобы опять сесть за пасьянс, Трой улыбнулся через коридор Виктору. Тот улыбнулся в ответ. А в другой руке Троя, все еще липкие, от отрастворившиеся в слюне оболочки, Были зажаты две таблетки. Трой устал забывать. Он решил запоминать.